Глава 19. Суббота, 16 сентября. Гонконг. До рассвета оставался час. Худощавый китаец вынул из кармана фартука ночной горничный универсальный ключ и втащил обмякшее тело женщины в белевое хранилище отеля. Мягкая податливая плоть казалась тошнотворно безжизненной, словно полупустой мешок с рисом. Мужчина закрыл дверь и запер ее. Этого человека звали Чо. Ему было немногим более 20 но он выглядел значительно моложе. Его сердце гулко билось. Он был опытным профессионалом, однако страх никогда не покидал его. Подростковая внешность Чо позволяла ему проникать в такие места, куда не могли попасть люди старшего возраста. Благодаря этому обстоятельству он получал много выгодных заказов и неизменно выполнял их. Чо торопливо прошел по коридору и остановился у двери нужного номера. Он вставил в скважину ключ от перзамок и приоткрыл дверь, пока та не натянула цепочку. Чо прислушался. Изнутри не донеслось ни звука. Свет не зажегся, и он, чуть прикрыв дверь, сунул в щель тонкий самодельный инструмент и сбросил цепочку с крюка. Потом он вернул инструмент в особый карман своих черных джинсов, Скользнул в темный номер, беззвучно закрыл дверь и отступил влево. Чо неподвижно стоял, прижавшись спиной к стене и дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. Он ощущал в воздухе теплую влагу. Его жертва находилась где-то в комнате и глубоко дышала, погруженная в крепкий сон. Сквозь шторы проникал приглушенный звук автомобилей, ехавших по улице далеко внизу. Больше чего не улавливал ни звуков, ни движений. Моложавый убийца осторожно двинулся вперед. Его ноги в мягких сандалиях беззвучно ступали по пушистому ковру. Он отыскал кровать. Человек лежал на спине ритмично втягивая и выдыхая воздух, не догадываясь, что секунды спустя его грудь навсегда прекратит вздыматься и опадать. Возникло затруднение, человек был накрыт простыней и одеялом. Чо нерешительно замялся. Как поступить? Ударить сквозь одеяло, не зная точного расположения тела? или попытаться стянуть покровы, пока не обнажится грудь. Потом Чо увидел руку, правую. Она свисала с кровати и не была прикрыта одеялом и простыней. Рука оказалась обмякшей, словно труп ночной горничной. Потом рука дрогнула. Чо определил по ее движению где под одеялом находится плечо и грудь. Улыбаясь самому себе, он вытащил стилет из-за пояса своих американских джинсов, стиснул его в кулаке острием вниз и занес над головой. Шарль-Мария Крив приближался к Смиту сквозь вязкий туман. На его лице играла зловещая улыбка, в зубах он держал острый стилет. Крифа нагонял американский фрегат, но Джон видел, что корабль не успеет спасти его. Голова и лоб ухмыляющегося Крифа были покрыты красным платком, завязанным на шее. Он подошел к кровати и... Джон чуть приоткрыл глаза. Больше не дрогнул ни один его мускул. Только шевельнулись веки. Ему снился Криев, но темная фигура, нависшая над его кроватью, принадлежала другому человеку. Это был не сон. Тонкий луч, проникавший из-под двери в коридор, высветил худощавый туманный силуэт. Рука поднялась вверх. Джон увидел блеск оранжевого света. Стилет. Внезапно острие метнулось вниз. Джон выбросил вверх правую руку и перехватил запястье нападавшего. Запястье было таким тонким, что Смиту показалось, будто бы он может сломать его пальцами. Но потом он ощутил в нем силу. Тень отпрянул назад, словно испуганное дикое животное. Содрогаясь всем телом, убийца неистово пытался освободиться от хватки Джона. Смит крепче сжал пальцы и дернул запястье к себе, чтобы вывернуть из руки стилет. Но стилет не выпал. Нападавшее не выпускал оружие. Джон приподнялся и фигура запрокинулась на спину, увлекая его за собой и продолжая врываться. Вся сила мышц нападавшего была направлена назад. Он рухнул на пол. Джон навалился на него всем своим весом. Противник внезапно замер в неподвижности. Смит тяжело дышал. Он был почти обнажен, если не считать трусов, И вдруг ощутил прохладу воздуха в номере. Он слышал приглушенный звук уличного движения. Нападавший не шевелился. Продолжая стискивать его запястье, Джон протянул вторую руку, чтобы вынуть клинок. Стилета не было. Он торопливо ощупал ковер вокруг запястья. Стилета не оказалось и там. Но Смит почувствовал, как по его груди расползается что-то горячее и липкое. Он уловил едва заметный металлический запах свежей крови. Он ощупал запястье в поисках пульса. Сердце противника не билось. Смит быстро поднялся на ноги, включил свет и судорожно вздохнул. Рукоятка стилета торчала из груди нападавшего. Вероятно, клинок угодил туда, когда тот извивался в падении. На черной рубашке киллера проступило немного крови. А Джон глубоко вздохнул, подошел к телефону, стоявшему на прикроватном столике, протянул руку к трубке и замер в неподвижности. Гонконская полиция станет задавать вопросы, поэтому звонить туда нельзя. Смит вернулся к трупу и заметил, что кровь еще не испачкала ковер. Он поднял тело, которое оказалось легким, будто у ребенка. Смит отнес его в ванную комнату и уложил в ванну, потом отступил на шаг и задумался. Услышав пронзительный писк сотового телефона, Смит рывком обернулся. Он выбежал из ванной комнаты и вытащил аппарат из-под подушки. — Фред? — Я, — заговорил он, — у меня два кандидата на роль твоего загадочного человека, — перебил Клейн, явно спеша поделиться новостями. — Того, который, по всей видимости, намного влиятельнее, чем... Шарль-Мария Крив. Первый из них очевиден, зато второй — куда более интересная личность. Джон не слушал. Я только что убил человека. Он был такой маленький, будто истощенный подросток. Если бы я не включил свет, ни почем не догадался бы, что это взрослый. Он... На секунду в трубке возникло... Ошеломленная тишина. Что стряслось? Где это произошло? Его прислали убить меня. Китаец. Здесь, в отеле. В голосе Клейна зазвучала тревога. Труп все еще там? В ванной. Крови на ковре не осталось. Мне очень повезло. Он едва не прикончил меня. Какой-то голодный парень позарился на деньги тех мерзавцев, которые стоят за всей этой историей. И мне повезло, а ему нет. "Успокойтесь, полковник", отрывисто бросил Клейн и добавил, понизив голос. "Извини, Джон". Смит глубоко вздохнул и взял себя в руки. На мгновение его охватило отвращение к самому себе за желание развеять скуку тайваньской конференции по биомедицине и принять участие в приключении. «Хорошо, я спрячу тело. В номере не останется следов». Внезапно в его мозгу прозвучали слова Клейна. «У меня два кандидата на роль твоего загадочного человека, того, который, по всей видимости, «Намного влиятельнее, чем Шарль-Мария Крив. Первый из них очевиден, зато второй — куда более интересна личность». В душе Смита возникла сумятица. Его хватил прилив гнева, потом пришло смирение и понимание. «Он впервые в жизни осознал, насколько важно верить в то, что твои усилия направлены на доброе дело». Но разве кто-нибудь мог бы выполнить это задание без такой уверенности? «Кто этот очевидный кандидат на роль босса Криюфа? быстро спросил он. «Луи Лапьер», — ответил Клейн. «Он президент и управляющий директор компании Донг -э Лапьер. У него резиденция в Антверпене. Он говорит по-английски, хотя урожден чистокровным бельгийским волонцем. Его основной язык — французский, второй — фламандский. Очень трудно представить, что они с Крифом общаются по-английски. В Гонконге почти все говорят на английском. Может быть, Криф или Пьер... Не хотели, чтобы их беседу послушали нижестоящие сотрудники Антверпенской конторы. Эта мысль приходила на ум, и мне тоже. Кто второй кандидат? спросил Джон. Тут начинается самое интересное. Мои специалисты по финансам и корпоративной деятельности выяснили, что истинный владелец Донк Эляпьер — маскируется за множеством подставных организаций, филиалов и офшорных предприятий. Оказалось, что Донг и Лапьер, сколь бы крупной она ни была, целиком принадлежит гораздо более масштабной компании, которая и навела меня на мысль о втором кандидате — группе «Альтман». Никогда о ней не слышал. «Вполне мог слышать», — заверил его Клейн. «Просто не обратил внимания, как, впрочем, и подавляющее большинство людей. Альтман специально нанимает высокооплачиваемых представителей прессы, чтобы оставаться в тени. Тем не менее, эта группа считается в международных деловых кругах весьма знаменитой, почти легендарной». «Продолжайте». Это международная корпорация предприятий, занятых в самых различных сферах. В то же время она является крупнейшей на планете фирмы держателем акций. Каждый день она приобретает и растрачивает целые состояния. Так вот, среди высокопоставленных руководителей Альтмана имеются бывшие сотрудники администрации четырех бывших президентов США – В том числе один президент, бывший министр обороны и бывший глава ЦРУ. Но это не все. Европейским отделением Альтмана управляет бывший премьер-министр Британии, а второй в его команде — бывший министр финансов Германии. Азиатским отделением руководит бывший президент Филиппин. Джон Присвистнул. Настоящее созвездие. Я не знаю ни одной другой компании, которая держала бы на довольстве столько крупных политических воротил. Главная штаб-квартира Альтмана находится в Вашингтоне, что, в общем-то, довольно заурядное дело. Однако ее адрес заслуживает особого внимания. Пенсильвания-авеню. Точно между Белым домом и Капитолием в пятнадцати минутах ходьбы от обоих. «Буквально в двух шагах от Говербилдинг», добавил Смит, припомнив карту района. «Черт побери, это самое средоточие вашингтонского эстаблишмента во всех смыслах». «Совершенно верно». «Как же это получилось, что я не знал о группе Альтман?» «Я уже сказал». Они борются против огласки самыми жесткими способами. Впечатляюще! Как возникла эта компания? То, что я тебе рассказываю, сведения доступные всем и каждому. Но поскольку группа «Альтман» держится в тени, никто не обращает на нее внимания. Компания была основана в 1987 году, после того, как некий честолюбивый деятель федерального уровня вышел в отставку, взял в кредит 100 тысяч долларов и нанял первую знаменитость из числа политиков бывшего сенатора. Пользуясь его именем и авторитетом, компания начала расширяться. Она скупала предприятия, некоторые из них оставляла себе, другие продавала каждый раз получая солидные прибыли, порой баснословные. Одновременно на ее официальных бланках появлялись все более известные имена. На данный момент она обладает значительным политическим весом. Перед ней открыты любые двери, и это еще слабо сказано. Теперь это империя стоимостью в 30 миллиардов долларов, которая инвестирует капитал во всевозможные области по всему миру. Черт побери, нельзя исключать и того, что у них есть собственность даже в Антарктике. Иными словами, эта группа в сущности является гигантским финансовым холдингом. А Джон попытался представить, каким образом группа Альтман могла оказаться причастной к его нынешнему заданию. Ее азиатская штаб-квартира находится здесь, в Гонконге? Именно так. Владеет ли бывший филиппинский президент иными языками, кроме тагальского и английского? Он бегло говорит по меньшей мере на шести языках, включая французский и датский. Но он не появлялся в гонконгской резиденции уже несколько месяцев. Лечится на водах в Швеции. Мы проверили и выяснили, что ему не звонили из Гонконга по меньшей мере несколько недель. Кто же в таком случае второй кандидат на роль Босса Крива? Ральф Макдермит. Крупный специалист по инвестициям, основатель компании. Макдермит? Почему же компания называется Альтман? «Так звали его отца», — объяснил Клейн. «Альтман Макдермитт. Неудачливый бизнесмен. Он открыл аптеку и разорился во время Великой депрессии, едва начав дело. Потом опять открыл и вновь разорился, когда Олгрин построил в их маленьком техасском городе огромную аптеку. С тех пор он не работал. Семью содержала мать, которая занималась уборкой в частных домах. Джон кивнул. У Ральфа Макдармеда вполне могло возникнуть желание отомстить за неудачу отца. Либо он до смерти боится, что с ним произойдет нечто подобное и сколачивает капитал на случай катастрофы. Либо он настоящий финансовый гений, и не может противиться своей природе. Клейн помолчал. Сейчас Ральф Макдармед в Гонконге. Он американец и говорит только по-английски. Джон обдумал его слова. Хорошо, я уяснил общую картину. Но какое Макдармеду дело до Эмпрес? Это всего лишь корабль сущий пустяк для могучего гиганта, которым он заправляет. Верно. Но мы знаем наверняка, что группа Альтман — хозяин компании Донг и Лапьер», и та, в свою очередь, владеет Доваджер Эмпресс и его грузом на равных паях с летучим драконом. Мне нужно, чтобы ты как можно быстрее добыл третий экземпляр декларации. Займись Ральфом Макдермидом. Выясни, не связан ли он с Доджер Эмпресс и не у него ли находится третья копия. Пятница, 15 сентября, Вашингтон, округ Колумбия. Президент Костили выдержал паузу, подбирая слова, которые могли бы передать всю важность того, что он намеревался сказать, а также объяснить, почему он оттягивал этот разговор до самого последнего момента. Кастиле окинул задумчивым взглядом, защищенную всевозможными средствами, ситуационную комнату в подвале Белого дома и пятерых людей, которые сидели за столом для совещания по левую и правую руку от него. На лицах трех из них читалось сдерживаемое удивление. «То, что мы собрались здесь, — заговорил президент, — очевидно подсказывает вам, насколько серьезна возникшая ситуация. Прежде чем перейти к делу, я хотел бы извиниться перед теми из вас, кто до сих пор оставался в неведении. А потом объясню, почему я, в сущности, не должен извиняться. Мы к вашим услугам», — произнес вице-президент Брэндон Эриксон и совершенно искренне добавил, — «как всегда». У Эриксона были прямые черные волосы, лицо с правильными чертами — и раскованные манеры, которые чем-то напоминали Кеннеди и обезоруживали избирателей. Ему было 40 лет. Он славился энергией и взрывным характером, но истинная его сила заключалась в остром интеллекте и политическом чутье, которое обычно появляется у людей в гораздо более позднем возрасте. Какая ситуация? С подозрением в голосе осведомился министр обороны Стентон. Он повернулся, обводя взглядом собравшихся за столом. Его голый череп сверкнул в свете ламп. Насколько я понял, адмирал Броуз и господин Оурой уже знают то, о чем вы хотите нам рассказать, спросил госсекретарь Эбнер Пэтчетт. Его голос прозвучал нарочито тихо, но, судя по гневному блеску глаз, он был оскорблен. Он удобно расположил свое тучное тело в кресле, бессознательно приняв позу, которая демонстрировала присущую ему от природы уверенность в себе. То самое качество, на которое Кастиля полагался вновь и вновь, направляя Педжета в горячие точки планеты — преодолевать кризисы и смягчать твердокаменные сердца. Пэджетт, как никто другой, умел выполнять щекотливые дипломатические поручения, но, находясь на родине, он был вспыльчив и нетерпелив. Адмирал Броуз знал об этом, потому что иначе было нельзя, отрывисто произнес Кастили, свирепо взирая на собравшихся а Чарли я поставил в известность только сегодня утром чтобы он собрал это совещание. ваша реакция лишний раз подтверждает что мне нет нужды извиняться в нынешних правительстве и администрации слишком много тщеславных деятелей и личных амбиций но есть кое-что похуже и вы все прекрасно знаете что это истинная правда. Кое-кто слишком много болтает о вещах, которые следовало бы держать в секрете. Надеюсь, я ясно выразился? Генри Стентон покраснел. Вы говорите об утечках информации? Надеюсь, ваши слова не относятся ко мне, сэр. Да, я говорю именно об утечках. А мои слова относятся буквально ко всем. Взгляд президента был прикован к Стентону. Я решил никому не рассказывать о нынешней ситуации до тех пор, пока в этом не возникнет крайняя необходимость, и сообщить только то, что сочту полезным для себя. Не для вас и ни для кого-нибудь еще. Я и теперь придерживаюсь этого мнения. Он выпятил подбородок. У его губ залегла скорбная складка. Глаза, смотревшие на людей за столом, словно остекленели. В этот миг лицо костили казалось высоченным в одной из скал долины изваяний. «Мы понимаем вас, сэр», — примирительным тоном заговорил вице-президент. «Подобные решения принимать легко». Но именно для этого мы избрали вас. Мы знаем, что можем доверять вам. Он повернулся к Стентону и Пэджету. Вы согласны со мной, джентльмены? Министр обороны пристыженно откашлялся. — Разумеется, господин президент. Целиком и полностью торопливо произнес госсекретарь. Вероятно, вас к этому принудили факты, сэр. Да, Эбнер, именно факты. И теперь я пришел к решению, что настала пора ввести вас в курс дела. Кастиле подался вперед, крепко сцепив руки. Вероятно, нас ожидает повторение инцидента с Иньхэ. Президент рассказал о происходящем опустив подробности, касающиеся прикрытия один, а также человека, который называл себя его отцом. Собравшиеся сосредоточенно слушали. Их тревога нарастала, и президент видел, что они уже размышляют, какое отношение может иметь возникшая ситуация к их ведомствам и обязанностям. Закончив рассказ, Костиля кивнул вице-президенту. «Все же я хочу извиниться перед вами, Брентон. Я должен был загодя поставить вас в известность на тот случай, если со мной что-нибудь произойдет. Да, сэр, так было бы лучше. Но я понимаю. Утечки информации сделали нас подозрительными». В данных обстоятельствах, когда столь важна секретность, я, вероятно, поступил бы так же. Президент кивнул. Спасибо, я оценю ваше понимание. Теперь давайте подумаем, как должен действовать каждый из нас, если ситуация обострится, и мы будем вынуждены предать дело огласке и задержать Эмпресс в международных водах, не имея улик. Нам следует оценить, какие шаги могут предпринять китайцы после того, как на Эмпресс обнаружили наш фрегат, заговорил адмирал Броуз. А также определить, каким образом конфликт такого масштаба повлияет на наши военные планы и ассигнования. Мы должны думать не только о возможном столкновении с Китаем, но и о том, как нам дальше вести. Жесткую стратегию сдерживания», — согласился госсекретарь. «Новый виток холодной войны?» — задумчиво произнес вице-президент. «Это было бы трагедией». Он недовольно пожал плечами. «Но в настоящий момент я не вижу иного выхода». «Информация об Эмпресс не должна покинуть стен этого кабинета», — сказал Оуры. «Надеюсь, вы меня понимаете». Если сведения все же просочатся, мы будем знать, что в этом виноват кто-то из нас. Присутствующие кивнули, и обсуждение продолжалось. Президент слушал, подсчитывая в уме 2, 4, 1, 2, 2 и 1. «У шестерых собравшихся здесь мужчин было двенадцать детей». Кастиле изумился тому, что знает, сколько человек насчитывают семьи каждого из них. С не меньшим изумлением он постепенно припомнил имена почти всех детей, кроме младшего ребенка Эбнера. Впрочем, Костили помнил детей большинства других людей, с которыми работал на протяжении многих лет, подолгу помнил их имена. На мгновение он задумался почему это так его взволновало. Потом он понял, и перед его мысленным взором вновь появился маленький мальчик, тянущий руки к безликому незнакомцу. В разговоре возникла пауза, и президент сообразил, что остальные ждут его высказывания. Госдеп должен готовиться к серьезным дипломатическим схваткам. Министерство обороны... Предложить способы хорошенько припугнуть Китай. А флот. Разработать варианты планов захвата и осмотра Эмпрс. Он хлопнул ладонями по столу и поднялся на ноги. Обсуждение закончено. У меня все, джентльмены. Благодарю вас за участие в совещании.